Двое стражников у двустворчатых тяжёлых дверей, ведущих в малый зал заседаний к князю. Ещё двое в конце коридора, у других дверей. За теми дверями ещё двое. Дальше внизу лестницы, опять двое. И двое с обратной стороны дверей. Десяток. У каждого по два револьвера. Один на поясе, один на груди. У стены рядом ещё и по карабину на всякий случай. Стражники все из бывалых вояк. Просто так на эту службу не попадёшь. Мак, тёзка того самого бандита по кличке Шустрый, этим десятком командует, а я при нём вроде заместителя. Через месяц я должен возглавить этот самый десяток, а Мака повысят до начальника сменного караула. И будет в его подчинении уже три десятка. Охрана Вайма делится на три части. Телохранители, находящиеся при князе безотлучно всегда, когда он покидает кабинеты и залы, и идёт хотя бы по коридору, конвой, сопровождающий его в поездках, и стража, то есть мы, те, кто охраняет его дворцы. Когда князь находится в какой-нибудь комнате, телохранители ждут рядом. Когда спит, сидят в комнате перед спальней. Сейчас они разом присели на подоконник в коридоре, спокойные, уверенные и при этом незаметные. Никто не разговаривает, все сидят спокойно и неподвижно. Разговоры во время несения службы запрещены, от охраны должно быть не больше шума, чем от мебели. Маг постоянно проверяет посты и территорию. Сейчас мы с ним идём вдвоём, задерживаемся у каждого поста, затем маг кивает и идёт дальше. Никто ничего ему не говорит, и это означает, что служба идёт по плану. Если бы что-то вызывало подозрение стражники бы сказали, «Князя я вижу каждый день, слегка прихрамывающий, невысокий, тощий, действительно выглядящий моложе своих лет, словно подросток. Очень светлые и очень злые глаза, как у болотного кота, не зря его с этим зверем сравнивали». Тонкий визгливый голос, хотя говорит всегда спокойно. Одет всегда в мундир. Охрана не замечает, но так и должно быть. Служба в его охране спокойная и сытная. Платят много. Все боятся. Даже попытка подраться с княжеским стражником карается виселицей. И на самом деле никакого риска. Настоящие дармоеды. Я так служу уже месяц, терпеливо выжидая момента. Проверяю с маком посты. Увожу и привожу из караулки смену. Ко мне присматриваются, но не сильно. Мне верят. Я доказал преданность, мне просто некому ещё быть верным. Так кажется всем. И так и должно казаться. Потому что Вайм действительно отомстил за меня. В этом он не подвёл. И орбиль умер страшной смертью, как этот молодой князь и обещал. Никто просто не знает, что путь человека не заканчивается у княжеских дверей. А я знаю. Сегодня мы обходим посты «Порозень», следующая ступень моего обучения — Маг проверяет посты наверху, а я внизу. И наоборот. И опять наоборот. Сегодня у князя Бирры почему-то секретарь по финансам. В малом зале. Я бываю в малом зале. Каждое утро мы заходим туда, осматривая помещение вместе с телохранителями. Зал действительно малый. Аршин двадцать в длину и столько же в ширину. Ещё он в конце коридора. В него ведёт всего одна дверь. То, что я хочу сделать, в мыслях своих сделал тысячу раз. Я мог сделать раньше, но хотел дождаться Бирра. Пусть Арио убит вызванным им же демоном, но это не значит, что за него не должны отомстить. Пусть даже демону и его подручным. Тихо в коридоре. Звук шагов гаснет в толстой ковровой дорожке. Много света. Окна высокие, под самый потолок. Двое стражников остались за спиной, затем шагов пятьдесят коридора. На подоконнике двое телохранителей, неподвижные, как изваяния На следующем еще двое. Потом двери. высокие из резного дуба с бронзовыми ручками. Ручки начищены прислугой так, что отблески на них заставляют щуриться. В такт шагам в голове тихо-тихо играет мелодия музыкальной шкатулки, той самой, что я увидел в руках у последнего монаха из разгромленной нами обители. Река звенит, река журчит, вода, что твой хрусталь. Она кораблик слабый мчит в неведомую даль. На плече у меня кожаная десятническая сумка, и, подходя к стражникам, я поднимаю её перед собой и откидываю клапан. Они знают, что там у меня график проверки постов, поэтому даже не смотрят на меня. Чуть поворачиваю ладонь, и в правую руку мне выпадает маленький двуствольный пистолет. Тот самый, что я взял в свободном городе Рюгеле с тела убитого Вилана Дятла во время перестрелки в борделе, когда я окончательно соединил свои пути с дорогой Арио Круглого. Этот маленький пистолет со сложенной рукояткой совсем теряется в моей большой ладони, а нажимать на спуск приходится безымянным пальцем, потому что указательный и средний лежат просто на стволах. Но я тренировался. Две недели изо дня в день. Два резких, как удара молотка хлопка. Первому стражнику пуля попала между глаз, второму — в середину лба. Я просто роняю пистолетик, дёргаю дверь на себя, второй рукой подхватывая из-за портьеры спрятанный там карабин, какой стоит за каждым стражником, и заскакиваю в зал, захлопнув дверь за собой и просунув этот самый карабин в ручке, как засов. Глухой удар в дверь. телохранителя Поздно. Испуганные лица Бирра и финансового советника. злое и князя. Он ещё не понял, что это всё означает. Нырнет в пещеру под горой, страшнее места нет. Там толща тьмы над головой, и вынесет на свет. Шкатулка продолжает играть, рассыпая незамысловатые ноты серебряными каплями. Бир понял, что сейчас будет, да что толку. Оружия у него с собой нет, и я все равно быстрее. Выстрел из револьвера, и Бир, схватившись за лицо, упал на колени. Ещё выстрел, второй, и советник свалился, сдёрнув с окна тяжёлую бархатную портьеру. Лучи света, как мечи, пробиваются через синеватый пороховой дым. Ваем стоит застыв, как восковая кукла, он не верит своим глазам. Два шага к нему, по пути всадив ещё пулю в череп бира, добив его уже окончательно, и удар в нос, кулаком, изо всех сил. Свалился с постамента бронзовый бюст кого-то из предков князя. Хруст сломанной кости такой громкий, как будто деревяшку сломали. Две пули в дверь, чтобы просто отогнать ломящихся в неё телохранителей. Удары и вправду прекратились. Забросив этот револьвер в кубуру, я схватил князя за шиворот и поставил его на ноги, тряхнув как щенка. «Зачем?» – прохрипел он. Тесный воротник врезался ему в шею. «Затем, что твое время тоже закончилось». Сказал я, приблизив его лицо к своему, а затем изо всей силы ударил коленом в пах. «Затем, что ты сделал свое дело, ты объединил земли, но править ты в них не будешь, сволочь!» Развернув его, я изо всей силы вогнал его головой в стену. «Есть кому тебя сменить. Пусть правит тот, кто и должен был править. Тот, у кого ты украл трон, подлец. Тот, кто знает слова сострадания, благородства, жалость». Те слова, которых никогда не слышал ты. Он лёгкий. Я волоку его, как тряпичную куклу. Он словно совсем ничего не весит. Шнур от портьера захлестнулся вокруг тонкой шеи. Петля набросилась на петлю, затянулась, а затем посыпалось стекло, и верёвка рывком натянулась. Треск. Крик людей во дворе замка. Я выглянул. Тело князя висело мешком у испачканной кровью белой стены. «Всё». Я сделал своё дело. Пусть правит человека а демон убирается в пекло. Может, я и ошибся, может, всё, построенное ваймом, начнёт разваливаться, но демоны не правят людьми. И алчущие крови убийцы тоже не должны править. Убийц казнят. Боль в боку. Приложил руку. Кровь. Кто-то из телохранителей успел попасть в меня ещё тогда, когда я заскакивал в двери. А я и не заметил. Смешно. «А течёт сильно». Выхватив второй револьвер, я отступил в глубь зала, перевернул тяжёлый стол и присел за ним. А затем начал наполнять опустевший барабан первого. «У меня есть патроны. Сколько-то я продержусь. Пусть голова немного кружится. Это не беда. Мне не нужна долгая жизнь». «Я иду к вам. Я, наконец-то, иду к вам», — сказал я, чувствуя, как сел от слёз мой голос. А потом я словно со стороны услышал, как тихо пою всю ту же детскую песенку под перезвон музыкальной шкатулки, так и играющий то ли у меня в голове, то ли где-то на небесах. В теснинах скал зажмет поток, и нет пути назад. Быстрее бег, и вот прыжок, летим мы в водопад. А дальше снова темнота, и снова солнца свет. Несет река сквозь времена, конца и края нет. Испания, Марбелья, 2012 год.